«Здесь у него здорово тесно», — заметил Дэви Рэй. «Я хотел спросить, вы когда-нибудь выпускаете его наружу погулять?» «Черт, вот умник!» «Конечно, нет! Как после этого я смогу загнать его обратно?» Хозяин перевесился через верхние перила своего деревянного возвышения, доходившие ему до пояса. «Эй ты, дермоед!» — крикнул он Трицератопсу. «Что-то за ленивец, скажи на милость, почему ты никогда ничего не сделаешь, чтобы отработать свою хренову жратву?» Сколько я пытался научить тебя балансировать мечом на носу или прыгать сквозь обруч. По-моему, легче долбанный паровоз научить каким-нибудь трюкам. Только и знай, что сидишь здесь в дерьме и ничего не делаешь. Лицо мистера вежливое обращение исказилось. Злоба сделала его еще уродливее, чем он был. Эй! Я ведь с тобой говорю. Он снова ударил трицератопса цератопса ошипованной битой по спине. Потом еще и еще раз... Из новых ранок потекла кровь. Влажные темные глазки Трицератопса медленно закрылись, возможно, в безмолвной муке. Мистер вежливое обращение взмахнул Битой. Для нового удара его гнилые зубы хищно оскалились. «Перестаньте его бить, мистер!» — крикнул Дэви Рэй. Решительный голос Дэви звякнул сталью. Бита замерла в верхней точке. «Что ты сказал, парень?» «Я сказал, перестаньте его бить!» — повторил Дэви. «Пожалуйста!» Он же вам ничего не сделал. Зачем такая жестокость? А затем, — ответил мистер, — вежливое обращение. Может быть, это жестоко, но другого обращения он просто не понимает. К тому же это меня развлекает. И хозяин балаганчика ударил зверя в четвертый раз изо всех сил. Я увидел, как рука Дэвис стиснула железные перила загородки. Остатки батончика в другой руке он тоже раздавил, даже не заметив этого. — С меня хватит, — сказал Джонни. Отвернувшись от загона, он двинулся мимо нас по узкому проходу к выходу из трейлера. «Давай, Дэви Рэй, пойдем, нам пора», — сказал я своему приятелю. «Его нельзя бить», — повторил Дэви Рэй. «Это несправедливо». Мистер вежливое обращение вырвал биту из шкуры Трицератопса и повернулся к нам. С гвоздей биты стекали капли крови. «Такого редкого зверя, как этот динозавр, нельзя держать в клетке со всякой дрянью». — Похоже, парень-то решил получить за свой полтинник все, что можно, — проговорил хозяин балагана. Его голос звучал устало, на его лбу блестели капли пота. Бить трицератопса тяжелой бейсбольной битой было нелегко, ведь каждый раз, когда гвозди втыкались в шкуру, приходилось с усилием выдирать их обратно. Поработав битой, хозяин немного остыл. — Давайте, деревенщина, пора вам двигать домой, — сказал он. Но Дэви Рэй не так-то просто было унять. Его глаза напомнили мне пару горящих углей. Послушайте, мистер, вы хоть понимаете, что оказалось у вас в руках? Понимаю, пацан. Ходячий мешок с дерьмом. Хочешь купить его у меня? Чёрт, я уступлю его тебе со скидкой. Пусть твой папаша принесёт мне пять сотен долларов, а потом делайте с ним, что хотите. Он сможет класть кучу у вас в саду. Или можешь брать его с собой в кроватку. Дэверэй не сбила с толку и это речь. Его нельзя бить, — упрямо настаивал он. Это жестоко и несправедливо. Нельзя ненавидеть кого-то только за то, что он живой. «Да что ты вообще можешь знать!» — фыкнул мистер вежливое обращение. «Такой сопляк, как ты, пацан, еще ничего не знает о жизни. Поживи еще хотя бы лет двадцать и нахлебайся этого дерьмового мира столько, сколько нахлебался я. А потом приходи ко мне и учи, что такое хорошо, а что плохо». То, что сделал Дэви дальше, было очень странным. Он бросил остатки своего батончика за загородку загона, прямо в грязь под самую клювообразную пасть Трицератопса. Сладость упала в отвратительную жижу с легким хлопком. Плоп! Трицератопс продолжал стоять на одном месте, крепко закрыв глаза тяжелыми веками. «Эй ты! Не смей ничего бросать за загородку, пацан! Вам пора выметаться, представление окончено». Я заторопился к выходу. Услышав за собой хлюпающий звук, я обернулся и увидел, как Трицератопс, опустив морду, сгреб лакомство вместе с изрядной долей жижи, работая своей пастью наподобие живого экскаватора. Сделав несколько жевательных движений, зверь откинул голову, позволив содержимому рта свободно соскользнуть в желудок. «Давайте, выметайтесь!» — снова подал голос мистер вежливое обращение. «Я закрываюсь!» Трейлер затрясся. Трицератопс снова поднимался на ноги, обтекая грязью, словно древний болотный обитатель. Могу поклясться, что на моих глазах он высунул из кривого рта, украшенного запекшейся грязью, здоровенный язык цвета ржавчины и размерами не меньше обеденной тарелки и облизнул остатки угощения. Потом, повернув свою лишенную природных украшений голову в сторону Деви Трицератопс двинулся вперед, Он напоминал танк, набиравший ход. Перед самым столкновением с железной загородкой зверь наклонил голову, и с сокрушительным грохотом, напоминавшим усиленный во много раз звук столкнувшихся футбольных шлемов, костяная пластина врезалась в железо. Затем, отступив назад на три шага, Трицераптор снова пригнул голову и, возбужденно фыркнув, повторил попытку разломать свое обиталище. «Эй, эй, что это за шутки?» – заорал Трицераптор. Вне себя от ярости, мистер, вежливое обращение. Трицераптос бросился вперед, разбрызгивая грязь во все стороны лапами, или что там служило ему опорой. Его неимоверная сила внушала благоговейный ужас. Под слоновьей кожей перекатывались бугры здоровенных мышц, от содрогания которых в страхе разлетались мухи. Железные прутья загородки подались. Прогнувшись вперед, болты со скрежетом начали вылезать из своих гнезд. «Прекрати бицу сволочь паршивая!» — Спокойно! — мистер вежливое обращение принялся, что было силы колотить трицерапторса битой. Во все стороны полетели брызги крови, но зверь словно не обращал никакого внимания на удары. Он отступал назад и снова с неумолимой настойчивостью бросался на загородку. Он хотел вырваться наружу и, как я понимал, уйти вместе с Деви Сволочь, сукин сын, старый поганый идиот! — орал вне себя от ярости хозяин балаганчика. Раз за разом бейсбольная бита обрушивалась вниз. С дикими глазами хозяин оглянулся на нас. Вы метаетесь сейчас же! Это мы его довели! Схватив Дэви Рэй за плечо, я рывком выдернул его за последний занавес балаганчика. Мы вместе сбежали вниз по лестнинке, слыша, как позади скрипят, сдавая свои позиции болты. Трейлер раскачивался подобно чертовой колыбели. Я понял, что Трицераптос принял себя за дело со всей основательностью. Остановившись перед нашими друзьями, мы с Дэви... Взглянули на них полными ужаса глазами. Джонни глядел на Бена, который сидел на перевернутом ящике из-под прохладительных напитков с горестным и отчаянным видом, спрятав лицо в ладонях. «Он пытается вырваться на свободу», — сказал Дэви Рэй, когда мы снова повернулись к трейлеру «Затерянный мир», который продолжал ходить ходуном, подпрыгивать на месте и опасно крениться. «Видел, что творится?» «Да», — ответил я. Трицераптос разошелся не на шутку. «Не в том дело. Просто раньше он никогда не пробовал карамельных батончиков», — объяснил мне Дэви. «Ни разу, за всю свою жизнь! Зеро понравился ему точно так же, как понравился мне, ясно? Господи, да у нас дома целая коробка этих батончиков. Вот где трицераптос убудит раздолье!» Не до конца уверенный в том, что именно божественный вкус карамельных батончиков оказался виной возбуждению, — «Динозавра!» Я все-таки ответил. «Да, точно!» Мало-помалу качка, трепавшая трейлер, ослабела. Через несколько минут мистер вежливое обращение собственной персоной появился на ступеньках своего заведения. Его одежда и лицо были забрызганы пометной жижей и прочими неприятностями. Мы с Дэви затряслись, пытаясь унять смех, рвавшийся из нас. Мистер вежливое обращение задернул занавес, закрыл дверь, и навесил на нее огромный замок с цепью, который запер на ключ. Потом, обернувшись, заметил нас и немедленно взорвался. Я сказал вам, убирайтесь отсюда, придурки деревенские! Давайте, валите, пока я вам не... С этими словами злобный хозяин двинулся в нашу сторону, взвешивая в руке свою ошипованную биту. И нам не оставалось ничего другого, как заткнуться, взять ноги в руки и дать стрекача Наступала ночь. Ярмарка тушила свои огни, народу поуменьшилось... Карусель остановилась, зазывала и шоу уродов, прекратили свои пронзительные крики и теперь устало курили, сбившись в кучку. Повсюду, один за другим, гасли огни. Мы пошли к велосипедам. В воздухе чувствовался морозец. Зима была на носу. Отдышавшись, Бен снова обрел способность соображать и внятно изъясняться, и теперь трещал без умолку Джонни по большей части молчал, Заметив только, как ловко катались по своему стакану мотоциклисты, я сказал, что хотел бы построить такой дом с привидениями, из которого людей будут выносить на носилках, и если у меня будет настроение, я так и сделаю. Дэви Рэй шел молча. Когда мы, наконец, добрались до наших велосипедов, дэверэй заметил. Мне не хотелось бы так жить. — Как так? — спросил Бен. — В таком гнилом загоне. «Как динозавр. Вы понимаете. Как тот Трицератопс из Затерянного мира». А", протянул Бен. «Он, наверное, уже привык к такому свинарнику». «Привыкнуть?» — отозвался Дэви. «Совсем не то же самое, что полюбить. Болван ты, Бен! Эй, тебе испортили настроение, так не срывай злобу на мне!» «Я ни на ком не срываю злобу». Я, закинув ногу, Дэви Рэй оседлал велосипед и крепко стиснул руками руль. Просто я представить себе не могу, как кому-то приходится жить в таком кошмаре. Лично мне ненавистна даже мысль о таком житье. Он там едва может двигаться, не видит солнца. Каждый день, который он прожил там, похож на предыдущий. И так длится до бесконечности. Сколько жизней не проживи, хоть одну, хоть тысячу. Я не могу даже думать об этом. До того у меня мерзко на душе. А ты что скажешь, Кори? Да, житье Трицератопса поганое, — согласно кивнул я. Если этот мужик так и будет колотить его каждый день, то в конце концов он его убьет, а потом выбросит на свалку и на следующий день забудет. Выдохнув пар, Дэви прищурился и взглянул на растущую луну. Не прошло и минуты, как я во всем разобрался. Этот зверь на самом деле подделка а мужик просто трепло. Его динозавр на самом деле какая-то разновидность носорога, возможно, урод с рождения, понимаете? Все это лажа с самого начала до конца, как я вам и говорил. Дэви оттолкнулся ногой и закрутил педали, прежде чем я успел открыть рот и что-нибудь возразить. Так закончился наш вечер на брендивайнской ярмарке. Рано утром в субботу, около восьми часов, На крыше городской мэрии пронзительно завыла сирена гражданской обороны. Скачив с кровати, отец оделся с такой поспешностью, что напярил на себя белье задом наперед. И, вскочив в пикап, помчался выяснять, в чем дело. Лично я с просони решил, что русские все-таки решили начать бомбежку наших благодатных краев. Через час отец вернулся и рассказал, что к чему. Один из экспонатов ярмарки ночью сбежал. Проломил стену своего трейлера и был таков. Человек, которому принадлежал беглец, в это время спал в другом трейлере. Чуть позже я услышал, как на кухне отец рассказывал маме, что хозяин беглеца проводил ночь с рыжеволосой женщиной, умеющей проделывать какие-то странные штуки с лампочками. Вырвавшись на свободу, зверь напролом помчался по ярмарке, как паттоновский танк, продираясь сквозь балаганы и шатры, словно они были чем-то непрочным, вроде кучи палой листвы. Выбравшись с ярмарки, зверь пробежал по Мерчендс-стрит, при этом разбил витрины в нескольких магазинах и перевернул пару машин на стоянке у заправки «Шелл», после чего их осталось только отправить в заведение мистера Скалли. По самым грубым подсчетам, зверюга с ярмарки причинил городу убытков на десяток тысяч долларов. Отец сказал, что сам слышал все это от мэра Своупа. До сих пор беглец еще не пойман. Устроив в городе переполох, зверь отправился прямиком в лес. И скрылся где-то в холмах, прежде чем все успели, так сказать, натянуть ботинки. Никто его не видел. За исключением мистера Винна Гилли, которому зверь разворотил спальню, проломив своим телом стены. Мистер Гилли и его жена теперь оправляются от пережитого потрясения в больнице Юнионтауна. Таким образом, зверь из затерянного мира вырвался на волю, лишив посетителей ярмарки удовольствия лицезреть его. Дождавшись, пока события разовьются, субботним вечером я двинулся на разведку. А Джонни мы позвонили Коланам, и пока родители Джонни смотрели в гостиный телевизор, поболтали по телефону. Трубку снял младший братишка Дэви, Энди. Я попросил его позвать по телефону мистера Колана. "Привет, ребята", сказал на мистер Колан. "Чем могу вам помочь?" "Я звоню вам по поручению отца", сказал я ему. На этой неделе мы хотим разобрать загончик Рибеля, и отец велел мне спросить у вас, не могли бы вы одолжить нам ваши большие кусачки для перекусывания цепей? Зачем вам такие кусачки? Ведь загон проволочный, и вы вполне сможете обойтись обычными кусачками для толстой проволоки. Отец сказал, что здоровые кусачки для цепей тоже не помешают. На загоне Рибеля ведь есть и цепь. Он просил меня одолжить у вас большие кусачки. Хорошо, нет проблем». Если твой отец спросит я вам дам. Я попрошу Дэви завести их вам завтра днем, раз уж вы без них никак не обойдетесь. Только мне придется эти кусачки поискать. Я купил их несколько лет назад, и с тех пор они так и лежат в подвале, в каком-то ящике. Может, Дэви и знает, где они? Предположил я. В тот же день мистер вежливое обращение пропал в неизвестном направлении, очевидно, сообразив, что потери семи сотен долларов все-таки выгоднее, чем... — счета за ущерб на общую сумму в десяток тысяч или отдых в тюрьме, потому что таких денег у него, само собой, никогда не водилось. Зверей затерянного мира выслеживало немало могучих и бесстрашных охотников, но все они вернулись ни с чем, с пометом на ботинках и уязвленным самолюбием. В своем воображении я легко представлял, что было дальше. Я видел, как ярмарка свернула свои балаганчики и укатила в освояси, Поле возле бейсбольной площадки опустело, на нем осталось только несколько кучек опилок, раздавленные одноразовые стаканчики до да билетные корешки, которые ярмарочные уборщики всегда оставляли на местах стоянок, словно псы, которые метят свою территорию. В этом году на месте ярмарки было особенно много оберток от батончиков зеро. Ветер гнал их, шуша по полям и лугам все дальше... Часть четвертая. Холодная правда зимы. Глава 1 Одинокий путник. «Твоего отца уволили», — сказала мама. Я только что вернулся из школы. Меня ожидали прекрасные выходные в честь Дня Благодарения. Новость ударила меня, как кулак, внезапно врезавшийся в живот. Лицо у мамы было невеселым. Она уже видела впереди долгие дни тяжкой экономии. Бизнес по продаже тортов и пирогов тоже не давал большого дохода. Ведь у Большого Поля был целый отдел, полной всяческой выпечки и печеней, как раз рядом с молочной секцией со зловредными пластиковыми бутылками. Они сразу объявили об этом. Не успел он порог переступить, — продолжила мама. Заплатили за две недели вперед и дали премиальные. А потом извинились и сказали, что больше им не нужен водитель на доставку. А где папа? — спросил я, бросив учебники на ближайшую ровную поверхность. — Около часа назад куда-то уехал. Почти целый день он сидел дома, ничего не ел и все время молчал. Потом пытался поспать, но не смог сомкнуть глаза. Я боюсь за него, Кори. Он вот-вот сорвется. — А куда он уехал? — Не знаю. — Сказал, что ему нужно побыть одному и подумать. — Ясно. Поеду, поищу его. — Куда то собрался? «Съезжу к озеру Саксон», — ответил я и направился к ракете. Мама проводила меня до крыльца. «Коря, ради бога, будь осторожен», — заговорила она, но сразу же осеклась. Я уже давно доказал, что способен сам принимать решение, как настоящий мужчина. «Надеюсь, что тебе удастся его разыскать», — добавила она. Под серо-стальным небом, грозившим дождем, я покатил на поиски отца. Я рад был уехать из дому и чем-то себя занять. Впереди лежал длинный путь. Ветер дул мне в лицо. Пригнув голову низко к рулю, я катил по десятому шоссе, опасливо поглядывая по сторонам на тянувшийся справа и слева лес, насквозь продуваемый ветром. Зверь из затерянного мира все еще был в бегах. Для города Трицераптос не представлял особой опасности, так как я сомневался, что, раз вкусив плодов цивилизации, динозавр решится снова вступить в коварную выгребную яму человеческого обиталища. Я опасался другого. Не так давно, за несколько дней до Дня Благодарения, возвращаясь со свежей почтой из Бирмингема, наш почтальон мистер Марти Баркли был атакован огромным зверем, который внезапно выскочил из леса и сходу врезался в борт фургона, сбив тот с дороги. После я видел фургон мистера Баркли. Борт машины со стороны пассажирского сиденья был вмят внутрь, как от удара здоровенного ботинка. Окно было разбито вдребезги. Мистер Баркли рассказывал, что чудовище просто-напросто спихнуло его со своего пути и побежало дальше. По моему мнению, Трицератопс объявил болотистой низины вокруг озера Саксон своими владениями. С некоторых пор все машины на дорогах в округе были в опасности, так как динозавр видел в них пришлых недругов, конкурентов. Кто мог знать, возможно, заметив ракету, он решит побороть и эту мелочь. Я изо всех сил жал на педали, поглядывая по сторонам. События доказывали, что мистер вежливое обращение понятия не имел о том, что обладал не просто ленивым, неповоротливым чудищем, дни напролет пролеживавшим бока в навозе, а настоящим паттоновским танком, на бегу способным обогнать автомобиль. Свобода придает живость движениям и скорость ногам. В этом никто никогда и не сомневался. К тому же при всех своих зрелых годах и огромных размерах в душе Трицерапторс Как был, так и остался мальчишкой. Добившись, чтобы Дэви самолично явился ко мне домой с кусачками для цепей, я ничем не намекнул ему на свои догадки. Джонни тоже держал рот на замке. А Бену мы ничего не сказали, потому что у него всегда был слишком длинный язык. В свою очередь, Дэви Рэй тоже не особенно углублялся в тему динозавров, а уж тем более не открывал нам всей правды. Разве что однажды вскользь обронил, что ему от души хочется надеяться, что люди, наконец, внимут голос у разума и дадут древнему зверю возможность пожить в местных болотах в мире и спокойствии. По сути дела, мы с Джонни так никогда ни в чем и не были уверены до конца, хотя эта проделка была вполне в духе Дэви. Он хотел только хорошего и, конечно, не представлял себе, что, вырвавшись на свободу, Трицератопс первым же делом учинит в городе разгром на 10 тысяч долларов. Но как бы то ни было, ничего непоправимого не случилось. Стекла скоро вставили, а металл отрихтовали молотками. Мистер Вингилли и его жена переехали наконец во Флориду, что они и так собирались сделать вот уже пять или шесть лет. Перед самым отъездом мистера Гилли, мистер Доллар в шутку сказал ему, что по слухам во флоридских болотах водится такое огромное количество динозавров, что случается они забредают к людям и выклянчивают на задних дворах объедки. От этих слов мистер Гилли побелел, как бумага, и трясся до тех пор, пока Джазис Джексон не сжалился и не объяснил, что мистер Доллар подшучивает над ним. Преодолев последний поворот перед озером Саксон, я сразу же увидел отцовский пикап, стоявший на обочине под гранитным утесом. Остановившись, я слез на землю, еще не знаю, что буду говорить. Внезапно у меня словно отнялся язык. То, что происходило, не ни в какое сравнение с детскими забавами, Это была настоящая жизнь со всей ее неумолимостью и жестокостью. Устанавливая ракету на подножку, я оглянулся, но отца нигде не заметил. Вскоре я увидел его. Он сидел довольно далеко от дороги на большом валуне, почти прямо у воды. Отец сидел неподвижно, глядя на черную рябую от порывов ветра воду озера. Я заметил, как, не сводя глаз с воды, он поднес губам бутылку и сделал из нее глоток. Опустив бутылку, отец снова замер, превратившись в каменное изваяние. Я оставил велосипед и пошел к отцу, ступая по жесткой высохшей траве и треща ветками мелкого кустарника. Под ботинками местами хлюпала красная глина, в которой отпечатались следы моего отца. Много следов. Он не раз и не два бывал здесь. И в глине, и среди травы, и молодых кустиков даже образовалось что-то похожее на узкую тропку. Даже здесь он продолжал оставаться моим отцом, проложив для меня своего сына тропу, чтобы легче было идти. Когда я подошел к нему почти вплотную, он, наконец, заметил меня, но не повернул головы и не взмахнул приветственно рукой. Просто опустил голову еще ниже, я понял, что у отца так же, как и у меня, нет слов, что он мог сказать мне в такой момент. Я забрался на валун в десяти футах от отца и встал во весь рост. Валун этот когда-то появился из недр саксоновской каменоломни, Отец сидел, опустив голову и, закрыв глаза, рядом с ним на земле стояла пластиковая бутылка с виноградным соком, в которой оставалась ровно половина. Я понял, что перед тем, как отправиться сюда, отец заглянул к большому полю. Ветер от воды свистел у меня в ушах и заставлял стучать голые ветви деревьев. — Ты в порядке, папа? — спросил я. — Не сказать, чтобы в полном, — отозвался отец. «Мама мне уже все рассказала». «Я понял». Засунув руки поглубже в карманы своей джинсовой куртки на теплой подкладке, я принялся молча глядеть на темную-темную воду озера. Довольно долгое время мы молчали, я и отец. Потом отец откашлялся. «Хочешь сока?» — спросил он. «Нет, спасибо, сэр. Здесь еще много осталось. Спасибо, сэр, мне не хочется пить» когда он поднял лицо. В жестком холодном свете осеннего дня он казался ужасно постаревшим. Мне почудилось, что я вижу под тугой высохшей кожей кости черепа, и от этой мысли по спине у меня пробежал озноб. Ощущение было, словно бы сидевший передо мной любимый человек медленно умирал. Его душевные силы были на исходе, жизнь балансировала на тонком краю. Я снова вспомнил отчаянные, безответные вопросы, который отец написал своим быстрым почерком на случайном клочке бумаги, сидя в нашем сарае, один посреди ночи, и скрытые в его душе страхи, бороться с которыми он предпочитал один на один, рискуя сломаться и рухнуть в пропасть. Видя все это, я понимал, что мой родной отец невоображаемый мистический герой, не супермен, а простой, хороший, родной человек. Сейчас вынужден в одиночку брести по пути нескончаемой дикой муки. Я соглашался на все, что они мне говорили, — сказал он. Я отрабатывал по двойному маршруту. Ездил, забирал пустые бутылки и выходил сверхурочно, когда требовалось. Выезжал на работу в самую раннюю рань и оставался на погрузку до темна. Я выполнял все, о чем меня просили. Он взглянул вверх в поисках солнца, но небо было затянуто облаками цвета стали. — Том, — сказали они, — продолжил отец. Жизнь есть жизнь. Жаль, что все так получилось, но для того, чтобы удержать зеленые луга на плаву, нам приходится сокращать штат. И знаешь, что еще? Они сказали мне, кори. Нет, сэр. Они сказали мне, что с доставка молока на дом давно уже всюду вымерла, как вымерли динозавры. Они сказали, что в мире сплошных полок с рядами пластиковых бутылок с молоком доставке молока на дом больше нет места. Они сказали, что будущее... За одноразовой простотой. Пришел, взял, что тебе нужно, и выбросил остатки, и что людям именно это и нравится. Отец переплел пальцы рук, на его скулах заиграли жилваки. Но я не понимаю, как такое может кому-то нравиться. Мы выкарабкаемся, сказал я. Да, конечно, кивнул отец. Я нисколько в этом не сомневаюсь. Я подыщу себе какую-нибудь другую работу. Перед тем, как прокатиться сюда, я побывал в магазине с скобяных товаров и оставил там заявление о приеме на работу. Мистеру Джуниору Вандеркампу может понадобиться шофер на доставку. Господи, да я ведь могу и за кассой стоять. Совсем недавно я надеялся, что еще каких-нибудь три года и меня повысят до помощника менеджера в отдел доставки. И я действительно так думал. Глупо, верно? Никто не мог знать, что все так обернется. Но я-то должен был знать. Я должен был предугадать, что случится. В том-то и беда. Я никогда не умел рассчитывать наперёд. Ветер пронёсся над водой, вздымая рябь и нагоняя на прибрежные камни мелкие волны. В лесу за нашими спинами каркали невидимые вороны. «Холодает, отец», — сказал я. «Пора возвращаться домой». Мне невыносима мысль, что твой дедушка узнает, что я потерял работу. Сказал он, имея в виду, конечно же, дедушку Джейберда. Я уже слышу его старческое карканье. «Ни я, ни мама не станем смеяться», — ответил я. «Тут нет ничего смешного. Никто не станет над тобой смеяться». Отец снова подхватил свою бутылку с соком и как следует глотнул. К Большому Полю я тоже ходил. Я специально сходил в молочный отдел, чтобы посмотреть на все эти бутылки. «Молока там целое море!» Отец снова оглянулся на меня. Его губы посинели от холода. Я никогда особенно не любил перемен. Почему все не может оставаться по-прежнему? Я не хочу отдавать свои деньги девчонке, жующей резинку, которая все равно кто я такой, которая даже не знает моего имени, которая не улыбнется мне, когда я спрошу у нее, как дела. Мне неприятно думать, что скоро мы все как один будем покупать продукты в здоровенном супермаркете, который открыт аж до восьми часов вечера и в котором от яркого света режет глаза. В восемь часов вечера люди должны быть дома, сидеть за столом в кругу семьи, а не шататься по магазинам, где с потолка всюду свешиваются рекламы, советующие вам покупать то, что вам не сейчас и никогда после не будет нужно. Я хочу сказать что если уж до этого дойдет, то обратной дороги, как бы мы этого не хотели, у нас не будет никогда. Наступит день, когда каждый сможет сказать, что как это здорово, что в любой вечер уже в темноте мы можем сходить в супермаркет, где так легко можно выбрать на полках и купить продукты, о которых ты раньше и слыхом не слыхивал. А что там случилось со старыми молочниками, которые каждый день, минуту в минуту, Доставляли нам на крыльцо молоко и теми фермершами и фермерами, что продавали нам замечательные спелые дыни прямо со своих грузовиков и свежие овощи из своего огорода, и фрукты из собственного сада, которые только и делали, что улыбались своим покупателям словно солнышко. И которым стоило только подойти, как они тут же здоровались с вами и говорили доброе утро. Нам не интересно. А если кто-то и вспомнит об этих прекрасных людях, ты ему отведишь, что мол Они теперь всё продают чёхом супермаркет. Чтобы было удобнее, и покупать здесь всё сразу под одной крышей, и теперь не нужно ничего искать, и всё тут есть. Они, мол, для того загнали все магазинчики в городе под одну крышу, чтобы вам не приходилось бродить под дождём и мокнуть, и чтобы вы не простудились от холода. Разве это не превосходная идея? Несколько мгновений отец молча сидел и хрустил пальцами. После этого у нас не останется больше города. Будут только дома, дороги и супермаркет. Того города, в котором мы живем сейчас, больше не будет. Мы все будем ходить в магазин под одной крышей. И спросив у девчонки с жвачкой о чем-то, мы услышим от нее, нет, у нас нет этого товара. У нас этого нет, потому что этого больше не выпускают. Этот товар больше никому не нужен, люди не хотят его покупать. А на самом деле причина вовсе не в том, что люди не хотят что-то покупать. Люди теперь покупают то, что им велят покупать, рекламы, свисающие с потолка. И только тот товар в магазине есть, который машины штампуют тысячами в минуту. И «Это самый лучший товар», — скажет вам девчонка. «Ни малейшего изъяна на тысячу штук, представляете?» И когда вы попользуетесь этим товаром, или когда он вам надоест, или когда реклама под потолком изменится, вы просто выкиньте... Это в мусор, потому что эта вещь как раз и сделана так, чтобы ее выкидывали легко и беззаботно. Так что поторопитесь, скажет она, и выберите себе что-нибудь из миллионов прекрасных вещей, что лежат на полках нашего магазина, и не задерживайте очередь, которая уже выстроилась позади вас. Отец замолчал. Я снова услышал, как затрещали его пальцы. Но это всего лишь супермаркет, подал я голос. Он один единственный... — В округе! — Он не единственный, — ответил отец, — он первый. За ним будут другие. Прищурившись, отец минуту молча рассматривал поверхность озера, по которой ветер выписывал свои письмена. — Я слышу тебя! — тихо проговорил он. — Я знал, к кому он обращается. — Отец! — сказал я. — Пора ехать домой. — Можешь отправляться, если хочешь. Я посижу еще и послушаю своего приятеля. Я прислушался, но в стылом воздухе смог разобрать только карканье ворон и шум ветра. Отец же слышал другие голоса. «Что он говорит тебе, отец?» — спросил я. «Он говорит мне тоже что и всегда. Он говорит, что не оставит меня в покое до тех пор, пока я сам не приду к нему. Не отправлюсь по собственной воле вниз в темноту». Мне на глаза навернулись слезы. Крепко зажмурившись, я согнал слезы с глаз. «Значит, ты не пойдешь?» — спросил я. «Нет, сынок, пока еще посижу», — ответил он. Я почти собрался рассказать отцу про дока лизендера Я открыл было рот, но в моем мозгу мелькнула молния мысли. Что я скажу своему отцу? То, что док Лизандер — сова, и что он не пьет молоко? Что, по словам Вернана Такстера, этого достаточно для того, чтобы обвинять человека в убийстве? И в результате из моего открытого рта донеслось нечто совершенно другое. Отец... Леди — мудрая женщина и очень многое знает. Она поможет нам. Нужно только попросить ее. — Леди, — глухо повторил отец, — хорошую штуку она сыграла над большим дулом, верно? — Да, отец. Она поможет нам, если мы пойдем и попросим ее о помощи. Может, ты и прав. А может быть, от нее не будет никакого толку. Отец нахмурился, словно сама мысль о том, чтобы обратиться к леди, причиняла ему сильную боль. Но эта боль, конечно, ни в коем случае не была мучительной. Мучительней глубже другой, прежней боли, такой привычной, знакомой. «Вот что я сделаю, Кори», — проговорил он, когда морщины на его лице немного разгладились. «Я спрошу своего друга, что он об этом думает». Я до смерти испугался этих его слов. «Очень, очень испугался. Пожалуйста, возвращайся скорее домой», — сказал я ему. Я оставил отца на волуне у самой кромки воды, под низким серым небом со свинцовыми облаками. Добравшись до ракеты, я обернулся, увидел, что отец поднялся и стоит на самом краю утеса. Голова отца была склонена вниз, очевидно, его взгляд был обращен к поверхности озера, в его ужасные глубины, в поисках следов канувшего туда автомобиля. Я крикнул ему, чтобы он отошел от опасного края. Но отец сам повернулся и, возвратившись к своему валуну, уселся на него снова. «Не сегодня», — сказал он. И я поверил ему. Я покатил к дому той же дорогой, как приехал сюда, но на обратном пути уже не думал о звере из затерянного мира, бродившем сейчас в темном лесу. Голова моя была занята другими, более важными мыслями. Следующие дни были такими же холодными и серыми, Холмы вокруг зефира сделались коричневыми, такими же, каким давно уже стоял Полтерхилл. Пришел декабрь, месяц веселья и удовольствий. Иногда, когда я возвращался из школы, отец был дома, а иногда его не было, он куда-то уезжал. Мама, усталая, не по годам и пребывавшая в постоянном напряжении, объясняла, что отец уезжает искать работу. Мне хотелось надеяться, что отец больше не ездил к утесу над озером Саксон, к знакомому валуну, откуда так удобно смотреть на темную фигуру, отражающуюся в черной воде. Матери моих друзей помогали нам, как могли. Под тем или иным предлогом они заглядывали к нам в гости, приносили еду в кастрюльках, корзиночки с бисквитами, домашние соленья и маринада и всякую всячину. Мистер Коллин пообещал угостить нас олениной с первой же добычи в этом охотничьем сезоне. В ответ мама настойчиво угощала всех своей выпечкой. Отец ел за ужином то, что приносили нам знакомые, и я знал, что ему кусок не лез в горло, потому что все это было не прикрытой милостыней. Выяснилось, что в Скабином магазине не требовался водитель в доставку. Никто не нуждался в новом кассире. Часто по ночам я слушал, как отец поднимается с кровати и ходит по дому. Вошло в обыкновение, что до одиннадцати он отсыпался, а по ночам читал или бродил по комнатам до четырех часов. Он тоже превращался в сову. Однажды после школы мама попросила меня съездить к Вулварту на Мёрченд-стрит и купить ей коробку формочек для пирожных. Я отправился в путь, благо ракета бежал сегодня подо мной особенно быстро. В магазине я исполнил поручение мамы, купил формочки и отправился обратно. На обратном пути я остановился у кафе «Яркая звезда». В этом кафе трудился на кухне мистер Юджин Осборн. Тот самый мистер Юджин Осборн, который в войну служил в первой пехотной дивизии. Тот самый мистер Юджин Осборн, который так легко узнает немецкие ругательства, стоит ему их услышать. В самой брендивайнской ярмарке воспоминания о том, что я услышал в доме сестер глаз, не давали мне покоя. Где попугай мог научиться немецким ругательствам, если его хозяйка не знает ни слова по-немецки? Кроме того, я вспомнил еще и кое-что другое, а именно слова мистера Осборна. Но он не только ругается. Там есть и другие слова по-немецки. Только попугай произносит их очень неразборчиво. Как это могло получиться? Я оставил ракету на тротуаре и вошел в кафе. Кафе было совсем маленькое, всего на несколько столиков, пару кабинок и стойку с табуретами где посиживали посетители и болтали с официантками миссис Мадлен хакаби и молоденькой Керри Френч. Нужно сказать, что мисс Френч пользовалась большим успехом, потому что была хорошенькой блондинкой, а миссис хакаби более всего напоминала пару миль разбитой проселочной дороги. Но миссис хакаби служила официанткой в яркой звезде задолго до того, как я появился на свет, и с давних пор заправляла в кафе железной рукой. В это время дня в кафе было пустовато, вот и в тот день сидели за столиками с чашками кофе всего три человека, все как один пенсионеры. Среди них был и мистер Каткоут, который читал газету, развернув ее на столике перед собой. Телевизор над стойкой был включен. За стойкой сидел мужчина, и когда я подошел ближе, то увидел, что этот скалившийся в сторону мисс Фрэнч человек никто иной, как Дик Молтри, толстый, неуклюжий тюлень в людском обличье. Едва он заметил меня, его улыбка испарилась, как призрак, которого коснулся первый рассветный луч. «Привет!» — крикнула мисс Френч, увидев, что я направился к стойке и просияла весенней солнечной улыбкой. Если бы не кривые зубы, она могла бы поспорить красотой с самой Чили Уиллоу. «Чем могу служить, мистер?» «Мистер Осборн сегодня работает, само собой. Можно мне поговорить с ним?» «Обожди минутку». Сказав это, мисс Френч повернулась к окошку, прорезанному в стене между кафе и кухней. Я увидел, как живот мистера Молтри перевалил через стойку, когда он до предела перевесился вперед, чтобы взглянуть на ноги мисс Френч. «Юджин!» — позвала она. «Тут кое-кто хочет поговорить с тобой». «Кто?» — услышал я ответный крик. «Кто?» — спросила меня мисс Френч, повернувшись обратно. Мисс Френч не вращалась в одних со мной кругах, Да я был в яркой звезде слишком редким гостем, чтобы меня тут узнавали в лицо. Кори Мэккинсон. «А, так ты паренек Тома?» Весело удивилась она, и я утвердительно кивнул в ответ. «Это сын Тома Мэккинсона!» — крикнула она мистеру Осборну. Мой отец, как и Бич Бойс, в свое время успел потусоваться. Я почувствовал на себе пристальный взгляд мистера Молтри. Шумом отхлебнув кофе, он чмокнул, стараясь привлечь мое внимание, но я даже и ухом не повел. Из вращавшейся двери в кухню появился мистер Осборн. На нем была белая майка, белый фартук и поварской колпак. Он шел на ходу, вытирая руки полотенцем. «Здорово, приятель!» — приветствовал он меня. «Что привело тебя в наши края?» Мистер Молтри весь подался вперед и уши, и пузо. «Может быть, мы присядем за столик?» — спросил я мистера Осборна. — Вот туда, как вы считаете? Я кивнул головой в сторону одного из самых дальних от стойки столиков. Можно и присесть. Давай, веди герой. Когда мы, наконец, уселись, я, подчеркнуто повернувшись спиной к мистеру Молтри, сказал... — Я был в доме мисс Глаз в тот вечер, когда вы привели свою дочь Виннифред на урок. — Да, я тебя там видел. — Тогда, наверное, вы запомнили попугая. Помните, вы говорили, что он ругается по-немецки? Да, то, что он болтал, звучало, как немецкая речь. Насколько я понимаю, по-немецки. А я понимаю вполне прилично. А вы не помните, что именно говорил попугай? Меня интересует, что он говорил, кроме ругательств. Мистер Осборн откинулся на спинку своего стула. Склонив голову, он задумчиво посмотрел в окно, при этом его рука с вытатуированными буквами в о. И краткая «Н.А» на пальцах вертела вилку из столового набора. «А для чего тебе нужно все это знать?» — могу я спросить. Осведомился у меня он, наконец. «Не для чего особенного», — легкомысленно пожал я плечами. «Мне просто стало любопытно, и все». «Значит, тебе просто стало любопытно». Мистер Осборн быстро улыбнулся. И ты решил взять и прийти сюда для того, чтобы спросить, что там такое наболтал попугай? Именно так, сэр. Но это случилось почти три недели назад. Почему ты не заглянул ко мне и не спросил раньше? Дело в том, дело в том что у меня не было времени. Все это было чистой правдой. Я хотел зайти к мистеру осберну и расспросить его. Но последнее событие, сбежавший динозавр из затерянного мира... И то, что мой отец потерял работу, действительно отняли у меня время. У меня просто руки не доходили. Были дела поважнее. Сейчас я уже не могу в точности вспомнить, что именно говорил попугай, за исключением, конечно, соленых словечек, которые я тебе, само собой, без разрешения Тома не скажу. Так мой отец заходит к вам. Я и не знал. Иногда бывает. Последний раз он заходил, чтобы написать заявление для приема на работу. Вот как? — удивился я. — Я не знал, что мой отец умеет готовить. Мыть посуду, — поправил мистер Осборн, внимательно меня разглядывая. Я не был уверен, но, кажется, я вздрогнул. — У нас в кафе приемом на работу заведует миссис хакаби она тут установила просто казарменные порядки. Я кивнул в ответ, стараясь не встречаться с внимательным взглядом мистера Осборна. — Так вот, попугай... Заговорил он снова, и глаза его заулыбались. Попугай цвета морской волны, сестрички глаз голубой. Ругается похлеще любого моряка. Но чему тут удивляться, верно? Послушав сестричек, всякое может взбрести в голову. Не думаю, что это она научила его ругательством. Я и не знал, что взрослые тоже кличут сестер глаз голубая и зеленая. Так для чего тебе понадобилась болтовня этого несчастного попугая, Кори? Могу я, наконец, узнать? «Просто дело в том, что я хочу стать писателем», — объяснил я, сам удивляясь своей находчивости. «И меня интересуют всякие любопытные вещи». «Писателем?» «Собираешься писать романы и все такое?» «В точности так, сэр». «Сдается мне, что трудновато тебе будет заработать этим кусок хлеба». Мистер Осборн поставил локти на стол. «Так о чем же ты решил написать?» «Это будет детектив, верно я понимаю?» «Да, сэр», — кивнул я в виде свет в конце тоннеля. «Да, сэр, конечно, я собираюсь написать детектив». «А мисс Глаз Голубая?» — поинтересовался повар. «Надеюсь, не о ней ты собираешься писать?» «Нет», — честно кивнул я. «Но в моей истории будет попугай, который говорит по-немецки». «Вот как?» «Что ж, это меняет дело. В твои годы я тоже мечтал о том, что, повзрослев, стану либо солдатом, либо полицейским детективом. В одном моя мечта, можно сказать, сбылась». С этими словами мистер Осборн взглянул на свои татуированные пальцы. «А детектив из меня вышел бы неплохой. Да и зарубики у них получше», — проговорил он и тихо вздохнул. В его вздохе послышалась целая жизнь, и, в частности, уверенность в том, что судьба настоящего солдата в миллион тысяч раз отлична от того, что пытались изображать мы, разыгрывая в лесу сценки из главных сражений. — Вы помните, что говорил попугай, мистер Осборн? — Что он говорил еще, кроме ругательств? Мистер Осборн хмыкнул, но его улыбка посветлела, став еще дружелюбнее. — У тебя упрямство и настойчивость терьера, приятель, так что в писательском ремесле, я думаю, ты преуспеешь. — Это действительно для тебя так важно. — Да, сэр, мне необходимо это узнать. Мистер Осборн помолчал, о чем-то размышляя или вспоминая что-то. Болтовню этого попугая было тяжело разобрать. Наконец снова заговорил он. В общем, нельзя было услышать почти ничего связанного. Но я все-таки хотел бы узнать. Хорошо, писатель, тогда давай по порядку. Моя голова уже не с такой живостью возвращается к дням прожитым, как когда-то. Мистер Осбор подался немного вперед. — С миссис хакаби столько наслушаешься ругани, что хватит на всю пенсию. Оглянувшись, мистер Осборн убедился, что старшая официантка куда-то вышла, на кухню или в кладовку. «Помнится, попугай болтал что-то, а...» Мистер Осборн закрыл глаза, вспоминая. «Кто еще знает?» «Вот что он говорил». «А еще что-нибудь вы можете вспомнить?» — нетерпеливо спросил я, подгоняя своего соседа. «Да, именно это он и говорил», — кивнул головой мистер Осборн. «Кто еще знает?» Вот что болтал эта птица в перерывах между ругательствами, точно. Кто ещё знает? О чём? спросил я. А я почём знаю? Просто кто ещё знает. И всё тут. Остальное я просто не разобрал. И было ещё кое-что. Слово похожее на имя. На имя? Какое имя? Ханнафорд. Вот какое или какое-то другое, но довольно близкое по звучанию. «Ханна Фюрт», — вспомнил я. Может, я ошибаюсь, потому что это имя я слышал только раз. Но ругается попугай забористый, уж поверь. Вы помните что-нибудь о том, как мисс Голу... <кхм> мисс Катарина Глаз говорила, что ее попугай начинает беситься, стоит ей только начать играть на пианино. Ту самую мелодию, что она играла нам. Я постарался вспомнить название мелодии, которую исполняла для нас мисс Голубая. «Прекрасные мечты» — так, кажется, она называется. «Прекрасный мечтатель», — поправил мистер Осборн. «Конечно, я помню эту песню, потому что мисс Глаз учила ей и меня». «Учила вас?» «Вот-вот, именно, учила меня. Я всегда мечтал научиться играть на каком-нибудь музыкальном инструменте. Я решил брать уроки мисс Голуб...» Это было, кажется, четыре года назад когда она преподавала музыку целый день. У нее было много взрослых учеников, и всех нас она заставляла учить эту мелодию. Послушай, теперь, когда ты мне сказал об этом, я вспомнил, что в те времена попугай в задних комнатах никогда не кричал. А уж кто только не играл у сестер глаз мечтателя. Странно, верно? Странно. В свою очередь поддакнул я мистеру Осборну. Да... «Ну что ж, мне пора возвращаться к работе». Оглянувшись, мистер Осборн заметил миссис хакаби важно выходившую из складовой с видом ужасно суровым, непреклонным и способным вселить страх даже в бывалого солдата. «Ну что, помог я тебе?» «Думаю, что да. Вы мне здорово помогли», — отозвался я. «Хотя я еще до конца не уверен». Мистер Осборн поднялся на ноги. «Эй, может, ты и меня вставишь в этот свой рассказ?» «Какой рассказ?» Взгляд мистера Осборна снова сделался подозрительным. «В ту самую детективную историю, где главным действующим лицом у тебя должен стать попугай». «А, в рассказ!» «Конечно, сэр, почему бы и нет?» «Надеюсь, ты сделаешь меня положительным героем». «Требовательно, но с усмешкой», — сказал мне повар, и, махнув на прощание рукой, устремился обратно к вращающейся двери. По телевизору выступал какой-то человек в военной форме со злым лицом. «Эй, Юджин!» — крикнул повару мистер Молтри. «Хватит там болтать с пацанами! Послушай-ка лучше, что говорит этот вояка!» «Мистер Осборн!» — позвал я повара, прежде чем тот успел уйти далеко, и внимание его привлёк телевизор. «Как вы думаете, если вдруг мисс Глаз станет играть эту мелодию на пианино, а попугай опять будет орать, может, тогда вы разберете побольше?» «Вряд ли мне представится такая возможность», — ответил повар сэр. Пару недель назад мисс Голубая отдала своего попугая доку Лизандеру. У него открылась не то лихорадка, не то другая птичья болезнь. Док что-то объяснил, но я не до конца понял ее пересказ. А несколько дней назад попугай взял, да и сыграл в ящик. — Что там он болтает, а, Дик? — Ты только послушай его, — мистер Молдри кивнул головой на человека на экране. — Его звать Линкольн Рокуэлл. Этот сукин сын заправляет американской фашистской партии Веришь в такое? Американские фашисты? Я заметил, как шея мистера Осборна позади начала наливаться кровью. Хочешь сказать, что эти сволочи, которых я помогал бить в Европе, теперь пробрались к нам в Штаты? Он говорит, что собирается пробиваться в президенты, в восторге зарал мистер Молтри. Говорит, что и выборов никаких не нужно, они просто захватят власть, и все тут». «Попадись он мне в руки! Уж я бы ему его придурковатую голову-то отвернул!» Я уже шагал к выходу из кафе, погрузившись в сложные запутанные размышления. У самого выхода я услышал, как мистер Молтри, который, по словам бывшего нашего шерифа, мистера эммори состоял членом Кук-Лукс-Клана, засмеялся и сказал, «А вот тут парень прав. Говорит, что пора всех негров вышвырнуть обратно в Африку». Уж я бы не стал терпеть Черномазова в своем доме, не то что некоторые, которые позволяют всяким лайтфутам шататься по своей лачуге. Я услышал брошенные им язвительные слова и знал, кому они предназначались. Я остановился и поглядел на него. Улыбаясь до ушей, мистер Молтри болтал с мистером Осборном, пока мужчина на телеэкране говорил что-то о расовой чистоте и наблюдал за мной краем глаза. — Да уж, мой дом — моя крепость. Уж я не стану звать в свою крепость всяких там ниггеров, чтобы они провоняли его до самых половиц. — Хм, вот уж фига с два. — Ты что скажешь, Юджин? — Линкольн Рокуэлл, говоришь? — прищурил один глаз мистер Осборн. — А что? Неплохое имя для фашиста. Есть еще в наших краях парни, которые соображают что к чему, которые не станут якшаться со всякими там ниггерами, верно, Юджин? Мистер Молтри продолжал гнуть свое, напряженно наблюдая за моей реакцией, заманивая меня и дожидаясь ответа. В конце концов, болтовня Молтри достигла сознания мистера Осборна. Повернувшись к сидевшему у стойки, он брезгливо взглянул на него тем же самым взглядом, с которым, наверное, разглядывал на своей кухне заплесневелый сыр. Парень по имени Черни грейверсон спас мне жизнь в Европе, Дик. И он был чернее, чем стены в угольном подвале ночью. Вот черт! Послушай, я совсем не то имел в виду. Улыбка мистер Молтри вдруг сделалась жалкой. Я готов признать, — торопливо заговорил он, спасая остатки достоинства, что у одного или у пары из черномазок на сотню встречаются мозги белого человека вместо обезьяньих. Знаешь, что я скажу тебе, Дик? — проговорил мистер Осборн, положив свою пятерню с армейской татуировкой на плечо Молтри и немного придавив его к полу. — Заткни-ка ты лучше свое хлебало, ясно? Замолчавший после этого мистер Молтри больше не предпринимал попыток оправдаться. Вместе со мной, покинувшим бар «Яркая звезда», с экрана исчез и мужчина в коричневой полувоенной униформе. Забравшись на ракету, я покатил обратно к дому, погромыхивая формочками для выпечки в своей корзинке. Голубой попугай больше не шел у меня из головы, несчастный голубой попугай, недавно скончавшийся от неведомой птичьей болезни, который не в пример многим другим птицам умел разговаривать по-немецки. Когда я добрался до дому, отец уже спал в своем кресле. Матч за первенство штата по радио закончился, когда я отправлялся к Вулварту, и сейчас... Из динамика доносилось только бренчание кантри. Я передал формочки маме из рук в руки, потом присел в гостиной в мамино кресло и стал смотреть, как спит отец. Откинув назад голову, тот спал, сложив руки на груди. «Таким образом, он старается держать себя в руках», — пронеслось у меня в голове. Во сне он глубоко дышал, каждый вдох и выдох его сопровождались тихим, сепящим звуком, колебавшимся на грани храпа. Внезапно нечто, всплывшее перед внутренним оком отца, заставило его вздрогнуть. Его обведенные красной каймой глаза моментально раскрылись и несколько секунд смотрели прямо на меня, прежде чем закрыться снова. То, как выглядело лицо отца во сне, вселяло в меня тревогу. Отец казался ужасно несчастным и осунувшимся, и это несмотря на то, что еды-то у нас было вдоволь. Это было лицо человека во всем потерпевшего поражения и почти смирившегося с этим. Все профессии важны, в том числе и посудомое Человеку труда необходимо уважать, ибо каждый труд необходим. Но мне была невносима мысль, что моему отцу, когда должность помощника-менеджера в отделе доставки была уже так близка, теперь приходится обивать пороги городских кафе, выпрашивая любую работу, вплоть до посудомоя. Воистину для этого нужно было дойти до последней грани отчаяния. Полуденный кошмар заставил отца содрогнуться от ужаса, с его приоткрывшихся губ сорвался тихий горловой то ли стон, то ли хрип. Даже во сне он не получал избавления, не в силах скрыться от преследовавших неуклонно страхов. Поднявшись из кресла, я отправился в свою комнату, закрыл за собой дверь и взял одну из семи волшебных шкатулок. Достав оттуда коробку из-под сигар «Белая сова», я вынул перышко и долго рассматривал его в свете настольной лампы. «Да», — сказал себе я, — чувствую, как сердце мое колотится все быстрее и быстрее. «Да, это перо вполне может быть пером попугая. Вот только зеленый цвет, изумрудно-зеленый» немецкоязычный сквернослов попугай мисс глаз голубой был цвета морской волны без единого пятнышка за исключением желтого надклювя и всех моих знакомых к сожалению только у одной мисс глаз голубой водился попугай жаль что обладательницей птицы была не мисс зеленая а то бы а то бы ее попугай был изумрудно зеленым вот именно мысленно завопил я Ощущение от такой неожиданно великолепной догадки было равносильно прыжку в ледяные воды озера Саксон с гранитного утеса. Потому что мисс Голубая в ответ на то, что мисс Зеленая отказалась дать ее попугаю успокоительное печенье из боязни, что тот отклюет ей палец, сказала кое-что. Всего несколько слов. Но сколько же в них смысла? Ведь я же кормила твоего кого это твоего? Попугая? Могли, сестры глаз, всю жизнь свою, проведшей в странном сочетании подражаний и соперничества, одновременно завести себе по попугаю. Мог где-то в этом пряничном домике водиться второй попугай, изумрудно-зеленый и настолько же тихий и безмолвный, насколько непоседлив и криклив голубой.